Глава седьмая «И все же я считаю, что состязания необходимо отменить. Их нужно отменить во всех учебных заведениях». Я остановился возле приоткрытой двери зала. Раз Долгов не потрудился накрепко закрыть дверь, значит никакой тренировки и занятий там не было и не предвиделось в ближайшее время. В противном же случае были бы закрыты не только двери, но и все защитные щиты подняты, и ими отгорожены сектора, в которых пользовались магией. Соня, почувствовав, что ее больше не тянут, что из силы в тесную комнату, тут же шмякнулась на землю, всем своим видом показывая, что никуда больше не пойдет. Но вот именно сейчас я не обращал на наглую кошку внимания, потому что очень уж интересный разговор происходил сейчас в зале. Соломон Израильевич. Терпеливо ответил директор разошедшемуся кацу. «Вы понимаете, что это не слишком разумно?» «Самым разумным было бы распустить студентов, и не только этой школы, а вообще всех!» Я еще ни разу не слышал, чтобы призрак бывшего директора так сильно повышал голос. «Эти прорывы — это вам не шутки!» «Попомните слова старого еврея?» Мы все еще хлебнем с ними много чего невкусного и дурно пахнущего. Недавно был парад планет, какой бывает один раз в тысячу лет. Я вспомнил, где я слышал про такое засилье нежити, и похоже, что теория Хренова о сближении двух миров вполне может оказаться верной. Нечто подобное уже случалось в древней Византии Царыца Софья привезла с собой много книг, почти всю знаменитую библиотеку императоров Византийских, которые благополучно исчезли с остальными книгами библиотеки Ивана Грозного. Блин, тоже повысил голос: Мы все равно не найдем ответ на этот вопрос. Но если предположить, Что два мира сблизились настолько, что постоянно между нашим и тем безобразием, из которого полчищами прет нежить, то что нас ожидает в конце концов? Возможно три варианта, на этот вопрос ответил Долгов. Я вчера разговаривал с Рыжовым, и он мне сказал, что они уже все просчитали. Итак, возможно, три варианта. Первый, наиболее предпочтительный, какой уже был и описан в тех книгах, о которых говорил уважаемый Соломон Израилевич. В этом варианте развития событий два мира пройдут мимо на критически малом расстоянии, которое позволяет сейчас осуществляться прорывом. В конце концов, миры разойдутся к своим точкам бифуркации. И на этом этот жуткий год для нас закончится. А вот два других варианта, оба плохи, и я даже не знаю, какой хуже. Не нагнитай! «Лучше просто расскажи, что там на тебя вывалили братцы-недомонахи!» Мрачно поторопил Долгуа Кац. «Во втором варианте наши миры приблизятся друг к другу настолько близко, что уже не смогут разойтись, и они станут спутниками, и между ними сформируются постоянные мосты. Плюс в том, что мы сможем туда пройти и посмотреть, что это за место такое, в котором столько нежити развелось». «Минус, они тоже смогут беспрепятственно ходить к нам». «Сколько точек соприкосновения может возникнуть?» Блин о чем-то усиленно думал, отчего его голос звучал несколько рассеянно. «Рыжов говорит, что не меньше пяти, но и не больше семи». «И да, там вполне могут жить наши двойники». Голос долгого приблизился, но не настолько, чтобы начать двигаться, волоча за собой упирающуюся пантеру делай при этом вид, что прогуливаюсь. Третий вариант, самый плохой. Два мира столкнутся, и в итоге один поглотит второй. Вот только нам будет все равно. В момент столкновения многие, если не все, погибнут. «Умеешь ты порадовать!» После непродолжительного молчания сказал Былин. «Но состязание я без прямого приказа не отменю. В этом нет необходимости». И не надо на меня глазами сверкать, Соломон Израилевич. Если отменять состязания, то вместе с отменой занятий, тут вы правы. А просто их отменить, в этом нет смысла. Участники в связи с прорывами не становятся более уязвимы, чем все остальные студенты. Так что сегодня ровно через три часа мы пройдем в актовый зал главного корпуса и насладимся невиданным зрелищем приготовления редких зелий. Точнее, почти полным отсутствием этих самых зелий, кмыкнул Кац. Ну хорошо, оставим все пока как есть. Но меня сильно беспокоят постоянные разборки кланов. Что вообще происходит? Все как с ума посходили и жаждут начистить друг другу морду. Сейчас, когда уже появились жертвы на местах прорывов, Императору пора задуматься и прекратить эти безобразия. Может быть, даже казнить кого-нибудь для парадка. Иначе, боюсь, он не усидит на троне. Не стоит нам вести такие разговоры, Соломон Израилевич, прервал призрака долгов, пока тот не наговорил себе приговор на упокоение. Мы никак не можем приказывать его величеству, сам понимаешь. «Я-то понимаю, и мне уже нечего тирать!» Высказавшись, Кац все же замолчал, а потом добавил. «Надо кому-то из вас к острому уехать. Сейчас самое время узнать, что это кошачья отрыжка Толик Долгорукий у камня делал. А то, может, мы зря тут панику наводим, и он просто расширенный обряд призова провел. У него там много жертв образовалось. Романов чуть глотку не сорвал, так орал на Агушина, когда тот еще кабинет его величества охранял. Да уж, Петр Алексеевич умеет себя подать, заметил Блин. Да что тут думать, я поеду, ответил Долгов на вопрос каца. И камню спущусь, и с Рыжовым еще раз побеседую, но уже не набегу в месте прорыва а как положено, за столом и рюмкой чая. Давно хотел тебя спросить, ты ведь клириком никогда не был, откуда ты Витенька Рыжова знаешь? Так он мой дядька, родной по матери, разве вы не знали? Долгов даже удивился. Меня часто к нему в монастырь подкидывали, он же меня и натаскивал. А что, так тоже можно? Блин был искренне удивлен. Ну, наверное, все-таки нет. Но тут другое дело, все-таки племяш, родная кровь, по договоренности опять же берут, но как там все происходит, и они в курсе. Вроде они со временем что-то делают и в очень сжатые сроки натаскивают, в основном ликвидаторов, вроде меня. Клириками мы, конечно, не становимся, но тоже кое-что можем. М да А вот сейчас голос директора был уже практически у дверей. Поэтому я встрепенулся и потащил Соню к общежитию так быстро, как только мог. К моему удивлению, она не сопротивлялась наоборот, едва ли не вперед меня бежала, а когда я немного отстал, резко развернулась и посмотрела мне в глаза. Меня словно молнией снова ударила, которой сестрица однажды приласкала. Я остановился, не в силах отвести взгляд от прозрачных желтых глаз. На меня нахлынули очень противоречивые чувства словно лавина, и преобладали в них беспокойство и страх. Словно кошка что-то почувствовала и теперь стремилась уйти с улицы как можно быстрее. Впервые Соня применила свою врожденную эмпатию, о которой я только слышал от Сусанина. «Романов, что ты там застыл?» Я вздрогнул и встряхнул головой, прогоняя наваждение. Отведя взгляд от кошки, посмотрел в ту сторону, откуда мне рукой махала клыкова «Иди сюда! Мы решили сбор командный устроить!» «Сейчас! Только Соня отведу в комнату!» Я подошел поближе и отвечал ей, уже не крича во всю глотку. «Давай в комнату к Назаровой приходи! У нее самый роскошный апартамент из всех нас! Так что мы только у нее сможем все поместиться!» И Клыкова прошла мимо меня к лестнице, ведущей на третий этаж. Карамзина опять не было на месте, зато Петр лежал на кровати и читал какую-то книгу. «Где Дмитрий?» Я затащил упирающуюся Соню в ванную, чтобы вымыть, потому что она точно сейчас завалится всей своей тушей на мою кровать. Это к бабке не ходи. «У какой-то девчонки!» – философски ответил Петр, переворачивая страницу. «Что-то она сегодня на редкость спокойная», – заметил он, когда я, к собственному удивлению, довольно быстро справился с процессом помывки и вышел из ванной в рекордно короткий срок. Ее что-то беспокоит, а еще она сумела сегодня свое беспокойство мне передать. Петр оторвался от книги и с любопытством посмотрел на пантеру. «Классно! Но сейчас даже сильно не парься! Как я понял, эти тварюшки чувствуют даже опосредованную опасность. А сегодня вы будете далеко не невинные зелья готовить!» Так что твоя животина могла и это почуять. Все-таки она еще котенок. Он зевнул. Нет, ну что у вас за дурацкий распорядок дня? Почему мы все должны так рано вставать? Вопрос был риторическим и не требовал ответа, тем более, что я сам когда-то вставал куда раньше, едва ли не с петухами. Быстро переодевшись, я направился к двери, не забыв забрать ингредиенты и повесив на поиск кинжал. Он у меня роль отсутствующей шпаги исполнял, потому что к отсутствию оружия я так и не смог привыкнуть. У нас небольшое собрание, так что я пошел. Петр кивнул и снова уткнулся в книгу. Ты подойдешь? Конечно. Как я могу пропустить незабываемое зрелище? Приготовление зелья с Салемской ведьмой и любовную фигню, которую Назарова намешает. Интересно на ком она ее испытывать будет. Хотя, сдается мне, что она его уже намешала и каким-то образом сумела тебе подмешать. Он хохотнул, я же только зубами скрипнул. Да не парсь, я даже рад, что ты наконец-то решил воспользоваться моим вполне хорошим предложением и уже переспал, ну хотя бы с ней. Хотя, конечно, у тебя амбиции, но это и не удивительно. «Ты же непростым смертным когда-то был? Если уж трахать, то принцессу крови!» «Заткнись!» Я развернулся и прямо посмотрел на него, а на кровати заворочилась Соня, приподняв голову, словно спрашивала. «Что мне его? Порвать? Правда? Можно?» «Лучше помолчи и не смей язык распускать! Что касается Ольги, то это не планировалось, и к чему приведет, я не знаю». И заметь, я даже не спрашиваю, откуда ты узнал. По запаху, конечно же. Конечно, по запаху. И утихомирь свою зверюгу. А если она еще раз из-под кровати меня за задницу лапой подденет, я буду отвечать. Петр поднял книгу и сделал вид, что не обращает на меня внимания. И я только махнул рукой. Его, похоже, вообще никто и никогда не исправит. В комнате Ольги уже все собрались. Я пришел последним. Хоть комната действительно была довольно просторной, но мест сидячих на всех не хватило. Тогда Юлия Трубицкая вышла из положения, просто сев на колени Коневу, с которым у нее был роман. А мы с Назаровой, переглянувшись, решили воспользоваться их примером. Все равно Шилы в мешке не утаишь, а Ольга четко решила ни от кого не скрывать наших странных отношений. Остальная четверка почти минуту нас разглядывала, прежде чем Лавров протянул да романов умеешь ты все таки удивлять клыкова же философски заметила а я например в курсе мне ленка сказала что Назар с якобы тренировок с романовым иной раз слишком уж потрепанный возвращается Сидящая у меня на коленях девушка напряглась а потом протянула а ты настенька завидуй про себя молча девчонки потом разберетесь и поделите романова может его и делить не придется Может, наш Петенька еще пару сюрпризов сумеет преподнести?» Прервала начинающуюся ссору княжна Трубецкая. «А сейчас давайте уже выясним, то зачем вообще собрались?» «Мы собрались, чтобы узнать, все ли все добыли, и можем ли мы, все сообща, помочь тому, у кого чего-то не недостает». Лавров быстро взял роль лидера команды на себя. «Все-таки побеждает именно команда, а с ней весь факультет. «Времена сейчас неспокойные, и мне очень не хочется на практику ехать!» Мы все переглянулись и закивали, полностью согласные с нашим старостой. В результате проверки выяснилось, что почти все успешно справились с подготовкой, кроме Конева, который не сумел найти волосы истинного оборотня. Нужны были именно волосы, не шерсть. То есть нужный компонент необходимо было забрать у человека когда тот не был даже в частичной трансформации. А что, раньше сказать не мог? Я только закатил глаза. В моей комнате сейчас на кровати валяется истинный оборотень и действует на нервы моей Сони. Так как помогать тебе я не имею права, только подсказать, то идти добывать волосы тебе придется самому. В каком смысле истинный оборотень лежит в твоей комнате на кровати? Карамзин что, оборотень? Конев выглядел удивлённым. «При чем здесь карамзин Петр волков наш третий сосед он мой дальний родственник и дед заключил индивидуальный договор со школой чтобы его научили всему что необходимо знать ой только не говорите что не знали теперь уже я недоуменно смотрел на переглядывающихся парней и девушек представь себе нет ответил за всех назарова нас в известность никто не ставил не то что волков оборотень Не того, где вы вместе с Щедровым ошивались. И я сейчас не от имени себя лично, хотя мне, как твоей девушке, сейчас немного обидно. а От имени всех нас прошу тебя, Романов. Пожалуйста, рассказывай такие вещи. Вот представь себе, что мы сейчас не собрались и не узнали, что Васе нужен этот злосчастный волос. Целая голова, которых давит сейчас подушку в твоей комнате, являясь твоим соседом по комнате. Хорошо, душа моя». Я постараюсь больше таких вещей не скрывать, хотя я в свое оправдание могу сказать, что не знал о том, что этот факт кому-то неизвестен. «Ты иногда так странно говоришь?» – тихо прошептала Ольга, кладя руку мне на шею. «Так старомодно, что ли? Я прям вижу тебя в те моменты в таком расшитом драгоценными камнями камзоле и в этом дурацком парике со шпагой в руках. Это странно, да?» Нет. Просто у тебя фантазия богатая! Я через силу улыбнулся. В этот момент в комнату влетел Конев, бережно держа в руке рыжие волосы. А ты чего так запыхался? Ты их вырвал, что ли, пока оборотень в расслабленном состоянии на кровати лежал? удивленно приподнял брови Лавров. Ну, почти! У Конева хватило совести покраснеть. Зато я его разбудил, иначе он точно проспал бы весь первый этап, так что никаких угрызений совести я не испытываю. Вот тут я едва не расхохотался, представляя себе эту сцену. Петр все-таки уснул, уронив книгу себе на грудь, забыв, как обычно, запереть за мной дверь. Конив вошел и увидел это сонное царство. А то, что Соня спала, я даже не сомневался. Решив не терять времени на то, чтобы растолкать Петра, да и далеко не факт, что он не применил бы частичную трансформацию, если бы его вот так неожиданно вырвали из сна. А примени Петр даже частичную трансформацию, то его волосы тут же становились непригодными для приготовления зелья. Так что, наверное, Конев был прав, когда достал свой ингредиент таким вот варварским способом. «А он снова не уснет?» – посмеиваясь, спросил Лавров. не он обещал сотворить со мной нечто страшное. А для этого ему нужно быть полностью выспавшимся и, самое главное, присутствовать на проведении состязания, потому что только так он сможет заполучить зелье» которое выпало приготовить Назаровой. «Зачем ему мое зелье?» Ольга невольно нахмурилась. «Чтобы влить его мне в глотку, точнее запихнуть вместе с бутылью», пожал плечами Конев. «Ну что, пошли? А то мы критично опоздаем, и нашу команду просто выгонят, засчитав техническое поражение. А это как ни крути, вообще никому не нужно». И мы снова единогласно согласились, теперь уже с Коневым подождав немного на тот случай, если Петр решит не ждать начала состязаний и вполне может заявиться сюда, чтобы выяснить отношения с Коневым, мы всей толпой вывалились из комнаты в направлении актового зала. Когда мы вошли в актовый зал, то оказалось, что практически все участники состязаний с других факультетов были на месте. Пройдя на отведенное нашему факультету место, мы начали ждать начала состязаний.